Глава 37 Вторник. Моя злость не утихала. Наоборот, из-за того, что я весь день думала о случившемся, я разозлилась ещё сильнее. Я уставилась на розы на моём столе. Роза наглого лжеца. Я должна была увидеть какие-нибудь признаки того, что он лгал мне, но никаких признаков не было. Профессор Хантер казался мне таким милым. Я сделала глубокий вдох. К чёрту его! Я встала и взяла в руки вазу. Мне хотелось выбросить розы в мусорную корзину, но они были такими красивыми. Так что я поставила их в мой шкаф и закрыла дверцу. «Хорошо», — сказала Мелисса, держа в руках два пакета и разглядывая надписи на них. «По-моему, это лапша с овощами твоя». Она протянула мне один из пакетов и села на свою кровать. Я открыла пакет, достала палочки и аккуратную картонную коробку. Китайская еда всегда успокаивала меня. А сейчас я нуждалась в этом как никогда. Итак, ты собираешься поведать мне, почему сегодня вечером решила заказать китайскую еду? Что ты имеешь в виду? Я разорвала бумагу, в которую были упакованы палочки, и взяла их в руки. Я почти не умела ими пользоваться, но всё равно отказывалась есть китайскую еду без них. В этом была вся прелесть. Я почувствовала на себе пристальный взгляд милисы. «Пенни, ты заказываешь китайскую еду лишь тогда, когда расстроена». «Неправда». «Мне так хотелось остаться одной в этот момент». милиса рассмеялась. «Так ты хочешь сказать, что у тебя всё в порядке?» «Да, всё клёво». «Хорошо, но две вещи не укладываются у меня в голове. Во-первых, никто не использует слово «клёво», когда всё хорошо. Во-вторых, твои розы исчезли». «Люди говорят «клёво» направо и налево». Это очень популярное слово. А мои розы всё ещё здесь, просто я их переставила. милиса осмотрелась по сторонам, потом взглянула на мусорную корзину. «Куда?» «В шкаф». милиса рассмеялась. «И почему твои розы оказались в шкафу?» «Потому что я ненавижу профессора Хантера». «Аллергия». «Пенни, у тебя нет аллергии на розы?» «Думаю, что может быть». «Почему?» «У меня заложила нос». «Ты ведёшь себя очень странно», — милиса приступила к еде. «Так ты не собираешься рассказывать мне, что пошло не так?» «Нет, не собираюсь». «Значит, что-то всё-таки не так?» «Чёрт, я не хотела отвечать на этот вопрос. Вместо этого я начала возиться со своими палочками и каким-то чудом ухитрилась донести до рта немного лапши». Мой телефон звякнул, но я даже не взглянула на него. «Это, вероятно, был профессор Хантер». А меня не интересовало, что он может мне сказать. «Вы с Джеймсом поругались». Я поднесла коробочку с еды к губам и палочками запихала в рот ещё немного лапши. «Я хочу сказать, ты спрятала розы, и ты больше не улыбаешься, хотя только что провела с ним целый день и целую ночь, и ты игнорируешь его сообщение, и так что он сделал». Она была очень проницательна. он ничего не сделал проблема в том, чего именно он не сделал. он забыл сказать мне что женат. он не сообщил тот факт, что он изменник и свинья. Милиса какое-то время ела молча и пристально рассматривала меня И эта еда тебя успокаивает. я снова поднесла коробку карту я знала, что веду себя как дикарка, но у меня не осталось терпения чтобы возиться с палочками Да. Пробурчала я с полным ртом. Мелисса рассмеялась. «Знаешь, если он даже не в курсе, что ты вышла на тропу войны, как он сможет исправить то, чего не сделал?» «Я знаю. Может, лучше поговорить с ним? Ты на чьей стороне?» «На твоей, конечно, но ещё я знаю, насколько ты можешь быть упрямой. Возможно, не стоит отказываться от чего-то хорошего из-за возникших сложностей». Это были не просто сложности, это было ужасно, аморально, отвратительно. И я хотела поскорее покончить с этим разговором, поэтому кивнула. «Может быть, ты права?» Мелисса улыбнулась, она любила оказываться правой. «Как твой Джош?» «Он славный!» Она закусила губу, и я сразу поняла, что она что-то скрывает. «Что?» — спросила я. Он пригласил меня на официальный приём в Сигма-Пи. Она не могла сдержать улыбку. «Это потрясающе!» М -м пени мне он действительно нравится. Я знаю, я рада за вас». Я сказала это совершенно искренне, несмотря на моё мрачное настроение.